Проси, что хочешь, и что почем когда стоило, а послушать так ничего не стоило. Хватай да уноси. А еще замечания прохожим, а еще бабам и девушкам сравниваи, а после всего и выходит, что нет, что прямо ехать, а норовит кружным путем.